Глава сорок первая. Командующий королевской гвардией Диего Гарза торопился в апартаменты принца с планшетом Моники Мартин в руке. На планшете была запись телефонного разговора между венгерским раби по имени Иегудакевич и некой доброжелательницей. Гарза понял, что его приперли к стене. Неважно, причастен на самом деле Вальдспинок к убийствам, о которых сообщает доброжелательница, или нет. Но если запись опубликуют, репутация епископа будет уничтожена навсегда. Нужно предупредить принца и вывести его из-под удара. Вальдеспина необходимо удалить из дворца, до того, как разразится скандал. В политике репутация — все. Торговцы информацией готовы, неважно, задел или нет, растоптать Вальдеспина. Очевидно, что наследному принцу... Ни в коем случае не следует сегодня появляться на публике рядом с епископом. Пьер координатор Моника Мартин настоятельно советовала Гардзе убедить принца немедленно выступить перед народом, иначе их ждут очень большие неприятности. И она права, рассуждал Гардза. Принцу надо выступить с теле обращением безотлагательно. Гарза наконец поднялся по лестнице и с трудом переводя дыхание устремился в апартаменты принца, посматривая на экран планшета. В дополнение к фото с франкизской татуировкой и записи телефонного разговора Рабби неутомимые ребята из Canspiracynet подготовили еще один сюрприз – третье и решающее разоблачение, которое, по мнению Мартина, будет самым сокрушительным. Константация данных. Так называла она набор вроде бы разрозненных правд и полуправд, которые конспирологи, проанализировав и расположив в нужном порядке, складывают в многозначительное созвездие. Все равно что сумасшедшие астрологи, гиппетил с сигар за, которые умудряются увидеть очертания каких-то зверей в хаотическом сочетании звезд. К сожалению, факты, которые были зафиксированы на экране планшета перед Гарзой. Благодаря кропотливой работе Кенспереси Нет теперь являли собой продуманную и вполне однозначную конstellацию, которая не сулила ничего хорошего для королевского дворца. Кенспереси Нет. точка ком Убийство Кирша. Последние новости. Эдмунд Кирш поделился своим открытием с тремя религиозными лидерами: епископом Антонио Вальдспино, алламой Саидом Альфадлам и Рабией Егудой Кевишем. Кирш и Альфадель убиты. Араби и Егудакеевиш не отвечает на звонки и похоже пропал. Епископ Вальдеспина жив. Последний раз его видели на площади, когда он направлялся в королевский дворец. Убийцей Кирша оказался адмирал испанского флота Луис Авило, чья татуировка указывает на связь с ультраконсервативной организацией франкистов. Может ли епископ Вальдеспина, известный консерватор, также принадлежать к этой организации? И последнее. По сведениям нашего источника в музее Гугенхайма, список приглашенных был уже закрыт, когда в самый последний момент по просьбе неизвестного, звонившего из королевского дворца, было добавлено имя Луиса Авиллы, убийцы. Имя лично внесла в список невеста принца Амбра Видаль. Кэнспирасинет выражает благодарность за предоставленную важную информацию нашему добровольному помощнику montesobacaiglesia.org Montesobacaiglesia.org? Гарза решил, что электронный адрес наверняка фальшивый. Iglesia.org знаменитый в Испании католический сайт, онлайн сообщество священников, мирян и студентов, интересующихся вопросами веры. Информатор, похоже, решил схитрить и сделать так, чтобы все голословные утверждения исходили от уважаемого ресурса. Довольно умно, подумал Гарза. особенно если учесть, что истовые католики и глаезия орг буквально боготворят епископа Вальдеспина. Интересно, подумал Гарза. Добровольный помощник Кенсперасинат и доброжелательница, что звонила Рабби, не одно ли это лицо? Подходя к апартаментам принца, Гарза продумывал, как преподнести будущему королю неприятные известия. День начался как обычно, но вдруг разразилась война с призраками. Таинственный информатор по имени Монте. Целая цепочка неблагоприятных фактов. И ко всему прочему отсутствие известий об Амбре Видаль и Роберте Лэнгдоне. Не дай бог журналисту узнать, что он отворил сегодня Амбре Видаль. Гарза вошел без стука. Дон Хулиан, сказал он, проходя в гостиную. Мне необходимо поговорить с вами наедине. И тут он замер, пораженный. Комната была пуста. Дон Хулиан. Снова позвал он, направляясь в сторону кухни. Епископ Вальдеспина. Гарза осматривал все апартаменты, но принца и епископа нигде не было. Он немедленно набрал номер сотового принца и вздрогнул, где-то зазвонил телефон. Звонок был едва слышен, но телефон звонил здесь, в апартаментах. Гарза еще раз нажал кнопку вызова и, прислушавшись, определил, что приглушенные звонки доносятся со стороны небольшой картины на стене. За которой, как хорошо было известно Гардзе, скрывался встроенный домашний сейф Его Всечества. Хулян запер телефон в сейфе. Это было за пределами понимания Гардзе. Как мог принц оставить свой телефон сейчас, когда на связи следовало оставаться каждую секунду? И куда они подевались? Гардзе попробовал набрать номер Вольдаспина. Может, тот что-нибудь знает. К великому изумлению он услышал, как в сейфе зазвонил еще один телефон. Вальдеспина тоже запер свой телефон. Близкий к панике, с безумным взглядом Гарза выскочил из апартаментов принца. Несколько минут он бегал по лестницам и коридорам резиденции, тщетно взывая к принцу и епископу. Не могли же они раствориться в воздухе? Наконец, утомившись и запыхавшись, Гарза остановился у подножия парадной лестницы работы Саботини. Опустив голову, он вынужден был признать поражение. Планшет давно перешел в спящий режим, и в его облекающем темном экране отражалась потолочная фреска. По жесткой иронии судьбы, это был шедевр Каррада Джаквенто «Религия под защитой Испании».